Глава 4. Новое дело. Круг перехода построил. Мик и мы уже в столице, недалеко от дома Гарцевой. Решили прогуляться со стешей. Погода позволяет, правда, у княжны нет охраны. А она отцу обещала не рисковать. Вряд ли нас мог кто-то отследить. Однако меры предосторожности я принял. Окутал нас защитным контуром и еще установил отвод взгляда. Последнее заклинание еще в процессе отладки — Иногда даёт сбои, но в общем и целом работает. Опять-таки, в сторожевую карту влил больше энергии и перевёл её в режим подозрительности. А вот боевые посылы делать не стал. Угрозы нет, а создать то или иное заклинание смогу за несколько секунд, если не меньше. Благо алгоритмы в голове крутятся. А ещё есть браслет-змейка, древний клинок, с которым почти никогда не расстаюсь. Это не значит, что чувствую себя самоуверенно. Нет. Врага необходимо уважать». Сейчас период затишья. Жулиана докладывала, что против клана парфюмеров не слышно никакой активности. Понимая, что всего знать невозможно, а о боевых операциях не принято сообщать всем и каждому. Джонсон понесла репутационные потери, ее планы оказались несколько раз сорваны. «Сможет усидеть на своем месте, или ее сменит кто-то другой? На месте хозяев Анжелы я бы ее убрал с доски. Нет, преданных людей не убивают» отправляют на другое направление, чтобы те вновь заслужили доверие. Но у семьи вице-президента есть козырь в виде супруга, занимающегося производством чипов из кристаллов силы и поставки их для армии. Клан Грей Скилл, который возглавляет Джеб Джонсон, находится в тени, не мелькает ни в каких рейтингах, но он имеет большой вес в определенных кругах, поэтому-то и супруга выйдет с минимальными потерями. «Стас, ты о чем таком задумался?» толкнула меня в бок с теша. «Как там дела у Стеллы?» поинтересовался я, не став озвучивать свои мысли. «Иван все время занят, редко с ним общаюсь». «У них сложные отношения», задумчиво произнесла девушка. «Друг без друга не могут, но каждый желает верховодить. Ты же знаешь характер внучки губернатора Хабарска? Она вся в деда, но на нее нашлась управа». «Кулыбина держит победу?» «Сложно сказать», пожала плечиками княжна. Или притрутся, найдут компромиссы и пойдут по жизни рука об руку. Или разбегутся в разные стороны. Но потом опять сойдутся, начнут ссориться, и все начнет повторяться, пока не наступит какое-то событие, и они не примирятся с характерами партнера. Предположил я. А потом добавил. Им потребуется понять, что ярко выраженного лидера в их паре нет. А у нас? Задумчиво посмотрела на меня подруга. Хм... Разговор затронул опасную грань, пришлось ответить обтекаемо. «Я тебе доверяю, как и ты мне. Так о чём тут говорить?» «Стас, а ты схитрил!» — пихнула меня княжна в бок. «Признай, что желание дам и закон». «Стежка, ты, разумеется, права, но с оговорками. Отказать тебе ни в чём не могу, за исключением длинного перечня, того, что делать нельзя», — обнял девушку и поцеловал в кончик носа. «Огласи все запреты», — насупилась та. Например, покрутил головой и улыбнулся. Строго запрещается есть сосульки, даже если очень хочется. «Блин, я серьезно...» «Стеж, совсем недавно общался с Жанкой. Та из Михаила веревки вьет, капризничает, заставляет нервничать. Договорить да фразу мне княжна не дала, перебила». «Ей можно, она беременна», — заявила категорично. «А спорить не решился, подозревая, что общей точки соприкосновения на поведение Жанки мы не найдем». К этому времени мы пришли к подъезду Гарцевой. Консьерж у нас уточнил, кому направляемся. Созвонился с хозяйкой квартиры и только после этого отворил стеклянную дверь, подозрительно смерив меня взглядом. Судя по военной выправке и возрасту, он недавно отслужил в армии или страже. Удивительно, но княжну не узнал и что-то бурчал о нерадивых студентах, вовремя не сдающих хвосты. «Черт! Зачем?» — только напомнил. Задолженности по учебе образуются сами собой в больших количествах. Как так-то? Даже деловой партнер Илья Дементьевич и то заставляет зубрить теорию, а потом еще на практике душу мотает. Нет, ладно бы дело касалось камней-накопителей. Их структуры и огранки так нет. Гоняет по всему материалу. Даже тому, который точно не пригодится. «Рад видеть. Проходите» отворил дверь громов ничуть не удивившись что я пришел с княжной добрый вечер одновременно с княжной сказали мы стражу и стали снимать верхнюю одежду слуг у гарцева немного квартира большая а всего одна горничная выполняющая обязанности кухарки и уборщицы судя по бытовым мелочам на которых непроизвольно останавливается взгляд то роман омарович тут давно поселился очень сомнительно что страж за одаренными потерпит чтобы к его женщине еще кто-нибудь захаживал и мелкие ремонты делал. Впрочем, могу оказаться неправ. В квартире народа немного. Помимо хозяйки и ее служанки еще присутствуют два незнакомца. — Пройдемте в кабинет, нас уже ждут, — предложил Роман Омарович. Елизавета Матвеевна недавно о чем-то спорилась с седовласым господином, оба недовольны, но мило улыбаются. Со Стефанией незнакомцы раскланялись, поднявшись со своих мест. — Княжну они знают. Как та их. Господин Жиргов, глава клана парфюмеров, представил меня Роман Омарович. Познакомьтесь, кивнула мне Гарцева. Бурнов, Василий Михайлович, указала рукой в сторону своего недавнего оппонента, а потом перевела взгляд на его коллегу. Марченко Степан Григорьевич. Очень приятно, синхронно с господами, сказал я. Василий Михайлович представляет оборонные предприятия. «А Степан Григорьевич осуществляет поставки, оборудование и комплектующие», — подсказал Громов. «Странно. Они уже решили, что я согласен на все условия?» «Станислав Викторович, вы вкратце ознакомлены с теми проблемами, возникшими перед нами всеми», — устало произнесла Гарцева, когда все расселись за столом. «В общих чертах...» — осторожно ответил я. «Почему-то тут нет представительств министерств и ведомств». «Очень сомнительно, что поступит официальное предложение, после которого подписывается контракт». «Князь перед нами поставил определенные задачи», — продолжила хозяйка кабинета. Артефакторика отвечала за разработки, а господин Бурнов — за внедрение. «Мы никого не подводили. Заказы сдаем в отведенный срок», — буркнул Василий Михайлович. «Не спорю», — согласилась с ним Гарцева. Однако никаких своих соображений об улучшении не представляли. «Помилуйте! У меня в подчинении нет светил науки!» — скрестил промышленник на груди руки. «Сейчас речь не об этом», — чуть уловимо поморщилась Елизавета Матвеевна. «Проблемы в идеях. Господину Жиргову сделано предложение. Он вправе продать свои наработки, и нам следует понять, способны ли их воспроизвести на заводах и фабриках. Кому, как не вам, уважаемый Василий Михайлович, это понять и сразу же сказать». А вот это неожиданно. Роман Омарович о таком варианте не говорил. Впрочем, все понятно, я бы так же попытался сделать. Разработки стоят дорого, с этим никто не спорит. Но сливки снимают за готовую продукцию. Или решили, что не справлюсь. Базы-то нет, а вкладываться в строительство, нанимать специалистов удовольствие не дешевое. Но согласия не давал, молчу, жду следующую часть спектакля. Да-да, судя по тому, как удивлена происходящим стеша, то она рассчитывала на другую беседу. Кто-то из аналитиков ошибся или наоборот прочитали мое поведение и реакцию, а как это воспринимаю? В таких сделках не готов участие принимать, посмотрим, что последует дальше. Разумеется, мои предприятия готовы к самым серьезным заказам для армии и стражи. Случались осечки! «Без этого не обходится ни один производственный процесс», — покивал господин Бурнов. «Поэтому есть два варианта», — мило улыбнулась мне Гарцева. «Какие?» — поинтересовался я. «Мы тут посовещались. На сегодня клан парфюмеров не способен справиться с теми задачами, которые готов на себя принять», — заявила Елизавета Матвеевна. «Сотрудничество предлагаю осуществить таким образом. Станислав Викторович разрабатывает артефакты согласно техническому заданию». Артефакторика строит опытные образцы, а если оборонная комиссия принимает, то осуществляем производство. Отчисления за разработку и каждую единицу продукции поступают на счета университета и клана господина Жиргова в пропорциях согласно вкладу в создание. «Интересное предложение», — проронил я. «Другой вариант такой, что ваш клан», — Гарцева посмотрела на меня, — «получает необходимые лицензии и разрешения». «Отстраивает производство. Тут мы готовы помочь. Для этого и пригласили на совещание господ Бурнова и Марченко. Процесс окажется длительный, потребует денежных вливаний. Кредиты со стороны княжества будут выделены. Этот момент негласно обговорен. А выступит в качестве проверяющего. В том числе и получит исходники». Аура у княжны в недоумении. Всполохи сильные, но девушка молчит. Громов выставил щиты, его эмоции прочесть сложно. При желании сумею пробить защиту стража, тот об этом узнает, но тратить ни силы, ни время не собираюсь. Что-то явно изменилось, и произошло это недавно. Роман Омарович не в курсе происходящего. Озвученные условия вряд ли кто-то примет, находясь на моем месте. А Елизавета Матвеевна с упорством бьет на то, что университету подлежит играть одну из основных скрипок в тандеме. «Простите, но мы даже не коснулись главного – Медленно проговорил, осознавая, что потерял время, которое мог бы провести в свое истешенное удовольствие. «Вы не озвучили основной задачи. Так работать невозможно. Над условиями готов подумать, однако, исходя из имеющихся в клане парфюмеров-активов и свободных денег, вкладываться во что-то призрачное я не готов». «Так для этого и есть второй вариант», — победоносно посмотрел на меня господин Бурнов. В глазах промышленника превосходство и торжество. Он считает себя победителем. Непонятно только, что за приз получает. Решил поживиться за мой счет? Желание понятно, а вот сделано топорно. С чего бы эта Гарцева у него на поводу пошла? Сканирую обстановку. Небольшое превышение магического фона исходит от бурного. Но все в рамках погрешности. И все-таки тут что-то не то. Диагностические щупы получили определенную задачу и начали автономно искать странности в кабинете. В сторожевой карте обозначили новые задачи, сделав исключение для Стеши. В своей девушке уверенно доверяю. Странно, но пока ни единой зацепки. «Я вас услышал», — прищурившись, посмотрел на промышленника. «Думаю, вам потребуются еще кандидаты для такого почетного задания и заманчивого предложения. Предварительно простите, что отнял у вас время», — резко встал и чуть развел руками. На такие условия не подпишусь. «Давайте не горячиться», — поднялся Громов. «Сейчас попрошу принести кофе и поговорим в спокойном тоне». «Роман Амарович, так никто и не нервничает», — спокойно ответил я. «Предложения озвучены, задачи туманной и принять их не имею права. Насколько понимаю, сделать дополнительные направления в перечне интересов работы парфюмеров окажется дорогим удовольствием». «Стефания Олеговна», — протянул руку к нежне, — «вы со мной?» Ох! «Станислав Викторович, вы сама любезность?» — ответила мне княжна, решив подыграть. Она обхватила пальчиками мою ладонь и поднялась. Эмоциональный фон моей подруги нет-нет, да и прорвется за щиты, показывая ее недовольство. Правда, грома и молнии метать не собирается. А вот, окажись, Стелка на месте подруги, то та бы тут уже все разнесла. Пусть и не в физическом плане. Брюнеточка менее сдержана на язык, но тут уже зависит от воспитания». Знаю, что истерша иногда бесится, но умеет себя контролировать. В этом заслуга Огнева и его клана, все же у княжеского клана основной дар огня, а это обязывает к самоконтролю. Кстати, почему-то никогда не задавался вопросом, как так получилось, что у моей девушки на первых ролях другие способности. Она стихийница, но превалируют сыщеские и целительские умения. Тем интереснее послушать ее выводы. Мы со стешей сухо со всеми распрощались и покинули квартиру. В глазах Громова искреннее недоумение от происходящего, но свои мысли он держит при себе. Гарцева отнеслась к нашему уходу спокойно. А вот у господ, так сказать, переговорщиков, ауры ликовали. — Что это было? — озадаченно спросила Стеша, когда мы вышли на улицу. — Разберусь. Не бери в голову. — отмахнулся я. — Стас, ты же понимаешь, что все пошло не по плану? — задумчиво посмотрела на меня подруга. Или появились новые водные, возразил ей. Что если случился в разработках прорыв, и Елизавета Матвеевна решила меня не привлекать? Смеешься? Покачала головой Стеша. На встрече не видела ученых, их тут и не могло оказаться. Компетенция другая. Но промышленник, чистой воды исполнитель. Он обязан неукоснительно следовать чертежам и формулам, априори ничего своего не в состоянии изобрести и очень редко предлагает улучшение. Больше тебе скажу, не всегда оказывалось, что в стремлении улучшить и снизить затраты равнялось качеству. Это как? Заинтересовался я, пытаясь представить несовместимые вещи и не находя ни одного варианта, как такое возможно. Армейский бронежилет, его вес, способный защитить от магического воздействия, составляет порядка 20 килограмм. Был продемонстрирован экземпляр с такими же характеристиками, но легче на 40%. Испытания доказали его свойства и защиту, приняли на вооружение. Партию в тысячу штук поставили в рекордные сроки, но через полгода их списали. Оказалось, что происходит потеря свойств, и они почти ни от чего не защищают. «Но на этом кто-то неплохо заработал», — усмехнулся я. «Верно», — согласилась княжна. «Однако своим людям мой отец привык доверять, а проверка ничего не выявила. Независимая комиссия приняла экипировку без взяток». Все соответствовало заявленному, и, казалось, осуществлен прорыв, а ученых посрамили простые работяги. «Не такие они и простые», — не согласился с ней, но развивать эту тему не стал. «Как смотришь на ужин в каком-нибудь заведении?» «А почему не в твоем поместье?» — прижалась ко мне девушка. «Завтра на учебу вставать рано. Хотела бы пообщаться с Жейдером, поговорить с Гербером, а утром с тобой позавтракать». «Думаешь, стану возражать?» — хмыкнул я и построил круг перехода. Уже через пару мгновений поднимались по ступенькам крыльца, а дверь перед нами отворил невозмутимый Гербер. Как, черт его побери, он чует мое приближение. Следует установить какое-нибудь следящее заклинание, чтобы разобраться в этом вопросе. Стефания Олеговна, Станислав Викторович, где прикажете накрывать стол?» — уточнил управляющий. «В одной из личных комнат владельца поместья», — неграмма не смутившись, сказала Стеша. «Будет исполнено», — склонил голову старый слуга. В этот момент раздался звонок на моем сотовом. Роман Омарович о чем-то захотел переговорить. Примерно догадываясь, как он построит беседу, вызов принял, предварительно извинившись перед княжной. Та отмахнулась и заявила, что направится в отведенный ей покои. Собирается принять душ и переодеться к ужину. Странно, но ни Жейдер, ни Василь нас так и не встретили. Мои питомцы опять находятся у сверчка и решают сложную задачу. Их метание сдал хранитель поместья. Хвостатые приятели никак не могут решить банальную задачу — объявить о своем поражении или продолжить войну с Камарией и Желианной. — Станислав Викторович, вы очень быстро ушли, — попенял мне Громов, как только я принял его вызов. — Так о чем-то договариваться не увидел смысла, и ваши предложения оказались далеко не такими, как представлял, — ответил я. Наблюдая, как Стеша о чем-то переговаривается с Гербером, а потом удаляется. «Хотел попросить не делать скоропалительных выводов. Дайте время во всем разобраться», — попросил страж за одаренными. А вот это неожиданно, никогда не слышал в голосе грома некой растерянности. «Хорошо», — покладисто согласился я. «Буду считать, что этой встречи не происходило и никаких предложений не поступало». «Вы же догадались, что на озвученные варианты не соглашусь?» «Да», — коротко ответил Громов. «Позвольте с вами связаться, когда во всем разберусь». «Договорились», — ответил я, потом сказал. «Простите, сейчас больше нет времени на беседу». «Спасибо», — почему-то сказал страж и дал отбой. Некоторое время я слушал короткие гудки отбоя, гадая, что это сейчас услышал. Или Роман Омарович что-то заподозрил?» Желает разобраться? Надо бы мне проверить и проанализировать собранную информацию диагностическими щупами. На первый взгляд ничего подозрительного не просматривалось. Но всем известно, дьявол кроется в мелочах. Об этом на лекциях поразмышляю, благо завтра есть одна необязательная пара, где сухим голосом вещает о истории мира и возникновении стихийников. А на ближайшее время у меня есть определенные планы – Необходимо помочь своей девушке принять душ. Как она без меня справится? Спинку ей следует потереть, расслабляющий массаж сделать, а потом до экстаза довести. С этими мыслями поспешил в апартаменты, выделенные из надеясь, что та забыла запереться. Громов быстрым шагом прошел на кухню, где Елизавета, что-то напивая себе под нос, накладывает на тарелку салат. Бурнов и Марченко не стали задерживаться, откланялись, чуть ли не в прямом смысле этого слова, вслед за Жирговым и княжной. Лиза, что произошло? Ты о чем? обернулась к своему мужчине Гарцева. Переговоры с главой клана парфюмеров, мрачно сказал Роман Омарович. А что не так? Пожала плечами декан артефакторики. Станислав смышленый, перспективный молодой человек. Он своего еще добьется. «Но боевые артефакты кто разработает?» Чуть ли не чеканя каждое слово спросил Гром. «Жиргов в том числе», — невозмутимо ответила Елизавета Матвеевна. «Ром, не кипятись, никуда Стас не денется. Если же ему изначально выдать преференции, то работа затянется. На неопределенное время князь нас за это не похвалит». «Объясни», — мрачно попросил Громов. «Это не так-то просто» задумалась Гарцева. «Мы все связаны определенными обязательствами и связями. Господин Бурнов привел доказательство, что наш план приведет к коллапсу и краху отрасли». «Что за бред?» «Увы, пришлось с ним согласиться», — криво усмехнулась Елизавета Матвеевна. «Правда, еще переговорили с ректором. Он категорично заявил о недопустимости потери заказов на разработки. Многолетняя работа окажется спущенной в отхожее место». Это не мои слова. Дергов так сказал? На каком основании? Роман Амарович взял стакан и налил в него воду из графина. Залпом выпил, стараясь не потерять ход мысли декана артефакторики. Сейчас на кухне говорят не любовники, а профессионалы своего дела. Страша отдаёт себе отчёт, что это не его профиль, но интуиция кричит о странностях происходящего. «Максим Федорович создал не один десяток боевых артефактов. Его големы находятся на службе в армии. Согласись, к словам ректора необходимо прислушиваться», — произнесла Гарцева. «А как насчет конкуренции? В княжестве застой с новыми разработками. Мы значительно отстаем от противников», — сказал страж мысленно, начиная составлять доклад князю и понимая, что тут далеко не все так просто. «Прорыв неизбежен». «Он случится в ближайшее время, и мы обгоним врагов», безапелляционно заявила Елизавета Матвеевна. Роман Амарович не стал спорить, свои выводы он сделал. Предстоит отстаивать противоположную точку зрения. Понятно, что вопрос финансирования и не только университета, за который радеет его женщина. Как ни банально, но проявились личные интересы ректора, промышленников и всех, кто завязан на контрактах. Этот момент не предусмотрели, Ни младший Огнев, ни он сам, и даже князь. Уже понятно, что не так-то просто найти мастеров-оружейников для Жиргова, если тот все же согласится начать работу. Но сейчас предстоит доложить генералу свои выкладки, а потом отправиться на прием к князю. Возможно, предложенные варианты Елизаветы Матвеевны не так и плохи, если поставленные цели и задачи достигнуть таким путем». Увы ах, но попасть в комнаты своей подруги я не смог. Замок усилен магией, под дверной ручки проскакивают искорки и даже небольшие молнии. «А мы пойдем другим путем», — хмыкнул себе под нос и поспешил в собственную спальню. Там меня поджидал очередной облом. Замаскированная и соединяющая наши апартаменты дверь отказалась открываться. А это уже происки хранителя, никак иначе. «Сверчок, что за дела?» спросил я но в ответ ни звука магию дома просил не совать нос в определенные места если заранее не попрошу или не наступит какая либо опасность уверен сейчас тут присутствует один из потоков отслеживающих мои действия как бы впрямую хранитель ничего не видит и не слышит но подстраховываться обязан в том числе и откликнуться когда его позову кстати На мысленный призыв в поместье он точно в любом месте может реагировать. «Мне отправиться в тронный зал и лично отрубить тебе соединение с информом?» произнес я, обращаясь к сверчку, в магическом зрении, осматривая блокировку на проходе в комнаты стеши. «Взломать сумею, но придется повозиться. За полчаса должен справиться с защитой, если она не усилится». Хозяин, ты меня звал?» послышался тихий голос в моей голове. «Твоя работа?» — кивнул на дверь, ощущая несколько появившихся магических потоков, тянущихся в обиталище источника. «По просьбе гости и будущей хозяйки», — ответил Сверчок. «Разве неправильно поступил и мог отказать?» «А как насчет того, чтобы со мной согласовать?» — поинтересовался я. «Скажи, если последуют разные приказания от меня истеши, то какие исполнишь?» «Разумеется, твои». «Ты глава клана. Какие тут еще варианты?» — прозвучал ответ. «А если попрошу открыть проход?» «Над этой просьбой необходимо подискутировать и рассмотреть различные варианты последствий», — заявил Сверчок. «Предугадать ход событий не так-то просто. Но, скорее всего, Стефания Олеговна такому не обрадуется. Обвинит меня и тебя в неблаговидном поступке». Вы поссоритесь, потом начнете искать пути к примирению. «Достаточно», — отмахнулся я, перебив хранителя. «Лучше скажи, как там Жейдер и Василь? К чему склоняются?» «Обдумывают ответные ходы. Каяться и сдаваться не собираются», — ответил Сверчок. В этот момент в дверь, ведущую в мои покои, постучалась стежка. Сторожевая карта исправно показывает, кто где находится, если не забывай ее активировать и проверять. «Ты чего меня к себе не пустила?» — поинтересовался я у подруги, пропуская ее в комнату. «А ты бы не позволил мне нормально накраситься и перерядиться, ответила княжна, поправляя оборку на шикарном платье в пол. Девушка как-то стала выглядеть старше. Ее прическа, массивные старинные серьги, замысловатый кулон на шее подчеркивают статус и грацию. Макияж на лицо нанесен умело, ничего лишнего, и в то же время все гармонично. — Согласен. Ты выглядишь великолепно, — признал очевидно, а потом попытался княжну обнять. Увы, стежка позволила мне облобызать только ручку. — Стас, держи себя в руках, — предупредительно погрозила кулачком. — На твоем лице все огромными буквами написано. — И что ты прочла? — Потом скажу, — сделала княжна шажок назад. Ужин при свечах, классической музыкой, вкусными блюдами и игристым вином. Изумительные собеседницы, притягательные, желанные, но держащие дистанцию. Она даже отказалась потанцевать, сразу догадавшись, что замыслил. Прижать ее к себе, а разжать объятия только в кровати. «Ладно, теперь давай серьезно поговорим». Оставив бокал с недопитым вином, заявилась Теша. «Весь внимание», — улыбнулся я и пошутил. «Надеюсь, речь пойдет о расцветке белья для нашей общей кровати». «Ты какой цвет желаешь?» «Чтобы этот вопрос решить, предстоит кому-то закончить универ, или его клан ворвется в десятку по могуществу и рейтингу в княжестве», совершенно серьезно произнесла Стежка. «Ты понимаешь, о чем говорю?» «Догадываюсь», — кивнул я. «Непонятно, что сегодня произошло у Гарцевой», — продолжила княжна. «Мне показалось, что Громов не ожидал такого разговора. Следовательно, план резко изменился. Одобрен ли он моим отцом?» «Не уверена. Елизавета Матвеевна сделала занимательные предложения, не забыв о своем интересе. На что она рассчитывает? Возвысить артефакторику и совершить прыжок по служебной лестнице? Или увеличить доход от акций, вложенных в те или иные разработки? А может, ее убедили с помощью внушения? Ответа нет. Но ее позиция ясна, и Гарцева вряд ли отступится». «Если только не поймет, что оказалась неправа», — чуть пожал плечами. «Я давно Елизавету Матвеевну знаю. Она из тех, кто признает ошибки и дважды на грабли не наступает». «Знаешь, я сегодня не останусь, прости», — ошарашила меня подруга. «Хочу кое-что выяснить. Сыщевский дар покоя не дает». «А если его на некоторое время блокировать?» «Не вариант». Отрицательно покачала головой княжна. «Притупится ощущение. Стану стервозной и подозрительной. Тебе оно надо?» «Что насчет завтра?» Поинтересовался я. «Созвонимся и договоримся». Не отказалась Теша, но и не обнадежила. Как ни печально она не осталась, так в своем шикарном наряде и ушла, создав круг перехода в княжескую резиденцию. Честно говоря, на романтические отношения меня самого не слишком-то тянуло. Подспудно обдумываю произошедшее в квартире декана. «Еще и Громов с княжной маслице подлили». Если два стихийника с сыщетским даром говорят, что у них есть сомнения в происходящем, а собственная интуиция ворчит и недоумевает, то явно не все прошло чисто. Первым делом я сварил себе крепкий кофе, а потом отправился в кабинет и стал чертить всевозможные схемы и связи между кланами. Информации не хватает, информ далеко не на все запросы дает ответы. Впрочем, задача интересная, хотел обдумать, что можно противопоставить, когда искусственно создается магическое возмущение и перестают работать круги перемещения. Опять-таки столкновение с големами-псами противника показало, что враг развивает это направление. Сильнее ли они муравьев? Оценить сложно, тут другое важнее. Их предоставили люди Джонсон наемникам, входящим в оппозицию князя. Уверен, Просчитывался вариант провала, а, скорее всего, делалась ставка на жесткий ответ Огнева. Так зачем использовать новейшие разработки? А вот про создание завихрений потоков, превращающихся в магический шторм, уже ни для кого не секрет. Неужели не нашли способ борьбы с этими передатчиками? Удивленно буркнул себе под нос по памяти рисуя схему и места, где расставлялись передатчики. Думаю, каждый прибор имеет определенный радиус действия. А нападавшим требовалось большое пространство для маневра. Жаль, ни один не достался в целости и сохранности. Рынок боевых артефактов специфичен и узок. Продать их на сторону не получится. А выбить государственный заказ не так просто. Но почему бы не рискнуть и не окунуться в это дело? Громов прав, перспективы завораживают, однако следует знать тенденции и желательно иметь образцы. Поразмыслил и решил кое с кем этот вопрос обсудить. Достал смартфон и набрал номер одной из женщин, не давшей спуску моему хорьку. «Желиана, ты сейчас не сильно занята?» — произнес в трубку соту, когда та ответила. «Нет. Куда и когда подойти?» — уточнила молодая женщина. «В мой кабинет», — сказал я и уточнил. «Буду ждать». «Уже бегу», — без энтузиазма в голосе сказала Желиана. Пока ждал своего боевика, телохранителя и шпиона, все в одном лице. Занялся проверкой алгоритма браслета для Гербера. Проблема в том, что стандартное количество накопителей не обеспечит контроль за функционированием всего организма и не защитят от болезней. А на артефакт, возлагаю большие надежды, он должен постоянно подпитывать владельца жизненными силами, осуществлять исцеление и восстановление. Необходим баланс магии, чтобы старый слуга жил полноценной жизнью и не полагался только на магию. Как ни крути... А питаться Герберу предстоит обычной пищей, при этом не ощущая голода. Конечно, могу в процессе корректировать браслет, главное не упустить критический момент, если тот наступит. Вроде бы основное доделал. Осталось переложить выкладки из теории в практику». «Можно. Звали?» Вошла в кабинет Жулиана. «Да, проходи», — указал на кресло перед столом. «Сейчас запишу один посыл и поговорим». Мне пришла идея сделать дублирующие браслеты и связать их с помощью амулета. Камней накопителей потребуется больше, чем необходимо, но они не вызовут возмущение и будут работать попеременно. Один заряжается, а второй тратит накопленную силу. Амулет же за всем следит и распределяет посылы. Понятно, что получится дорого, тут вопрос не в деньгах. О близких и преданных людях грех не позаботиться. А камни? Что камни? Они добываются и поставляются в огранку, отдам или сам заморочусь. А промысловые самородки еще имеются. «Кстати, пора бы с Кулыбиным на эту тему пообщаться и решить насчет поставок. Сейчас уже понятна примерная потребность, запасы на глазах тают, необходимо постоянное пополнение или подумать насчет собственного прииска. Почему ты этот вариант не рассматривал?» «Станислав Викторович, они первые начали, мы их проучили, и вы не имели ничего против. Ни Жайдер, ни Василий сильно не пострадали», — тихо произнесла Жулианна, положив ладони на колени и стараясь принять образ благовоспитанной и раскаявшейся ученицы. «Речь не о них!» — отмахнулся я, подумал и, усмехнувшись, сказал. «Впрочем, мой питомец привык оставлять за собой последнее слово. Готовьтесь, комарии, к отражению атаки!» «Мы с радостью!» — многообещающе улыбнулась молодая женщина. «Пусть только сунутся, клыки пообломают!» «Без необратимых травм!» — напомнил своей собеседнице. «Конечно, существует возможность у голема отрастить клыки, но с Василием возникнут сложности. Заставлю вас с ложечки кота кормить». «Поняла», — кивнула Жиллиана. «Отлично. Поговорим о более насущных делах», — потер я переносицу. «Тебя, Громов, надолго отпустил?» «Пока ему не требуюсь, возникли сложности по устранению Анжелы», — поморщилась девушка. «Точнее, непонятно, кто займет ее место и начнет курировать направление». «Подозреваю, всё останется, как и раньше, но выделение средств снизится, усилится контроль, а мы от этого выиграем. Окажись у руля кто-то новый, то начнёт со всем рвением землю рыть, да просить помощи у уставленника, а такие посты без связи занять невозможно». «Это ты передаёшь слова Романа Омаровича?» — уточнил я, услышав некие нотки, свойственные стражу. «В общем и целом», — утвердительно кивнула та, — «сама склоняюсь к таким выводам». «А как насчет обещанной шпионской сети, выхода на международный уровень по торговле нашими ювелирными артефактами?» «Доверенных людей, предано служащих лично мне и клану парфюмеров, и стана врага, увы, не так много. Кое-какие связи наладила, но требуется вложение. Об этом хотела переговорить, но еще не успела». «Бюджет» — вопросительно посмотрел на серьезную девушку. «Неприлично большой и без гарантии, что он принесет плоды». Громов не скупится, но не пытался узнать, кто на меня работает. «Сколько?» — постучал пальцами по столешнице. «За каждую конкретную акцию, сведения и риск. Ставки разнятся. Если агентуру задействовать и заставить работать, то 1200 в месяц». «Охренеть! У меня даже слов не нашлось. Медленно кивнул и прикинул, что с такими аппетитами разорюсь, ничего не достигнув. Необходимо грани баланс. Но как это наладить?» «Подумал, да и прямо об этом не сказал. Тут еще интересная ее реакция. Но собеседница приняла мои слова как должное. Согласно кивнула головой и уточнила, что такие расходы делаются во время активных действий или войн. Сейчас же, слава богу, ничего такого нет. Зато есть вариант работать с тройными агентами, расплачиваясь деньгами, выделяемыми Громовым». «Стоп-стоп!» — прищурился. «Уж не хочешь ли ты намекнуть, что твои люди, сами того не зная, получают средства не из нашей казны?» «Разумеется», — хладнокровно ответила Жилианна. «Станислав Викторович, мы с вами только предварительно говорили, но ни бюджет, ни живых денег не выделялось?» «Хм!» — кашлянул в кулак. «Признаю, недоработка. А ты могла бы и напомнить». «Зато сэкономила. Правда, вечно такое продолжаться не будет. Громов вскоре догадается, что его использую». Впрочем, не скрываю, работаю на вас, и ему об этом известно». «Хорошо. Финансы обсудим чуть позже. Сейчас меня интересуют вражеские разработки боевых артефактов. В первую очередь хотелось бы повозиться с прибором или передатчиком, генерирующим магические возмущения, создающие помехи для установки кругов переноса. Сумеешь достать?» «Это уже конкретика. Наконец-то!» — потёрла ладоши Желиана. «Сразу ответа не дам. Возьму пару дней для сбора информации». «Если попадутся в руки неизвестные боевые артефакты, то их тоже хотелось бы рассмотреть», — прозрачно намекнул я, но потом поспешно добавил. «Не считай меня жлобом, но какой-нибудь танк или вертолёт тащить сюда не стоит. Не только из-за его большой стоимости». «Могу сделать несколько звонков», — неожиданно наморщила лоб моя собеседница. «Вспомнила одного европейского коллекционера». «У него есть кое-какие вещички. Возможно, согласится продать?» «Действуй!» – обрадовался я. Жилиана попросила разрешения подышать свежим воздухом, она не захотела при мне вести телефонные переговоры. У каждого свои тайны, лишь бы они не вредили делу. Пока девушка отсутствовала, я окончательно разобрался с посылами и алгоритмами, предназначенными для будущих браслетов и амулета Герберу. Дело за малым. Поработать с золотом и камнями-накопителями, а потом произвести активацию, привязав артефакты к управляющему. В очередной раз пробежал глазами исписанные листы и блок схемы. Как вернулась молодая женщина из порога заявила. «Стас, есть две новости». «Хорошая и плохая», — подозрительно уточнил я. «Разумеется», — усмехнулась та. «С какой начинать?»